Глава 18. Прекрасная и такая опасная Арктика. Как же я, блин, скучал по тебе. Именно такие мысли были у меня, когда я отсек голову еще одному серому. А это на минуточку уже хрен знает какой по счету серый. А все почему? Потому что империя не имеет здесь совсем никаких достоверных разведданных. Я даже удивился, что корабли могут тут действовать. Магический фон арктического эпицентра, как по мне, стал намного сильнее. Такими темпами через пару лет все новые разработки уже будут неактуальными, и придется придумывать что-нибудь другое. Наверное, в этом и скрывается причина, почему люди не могут провести здесь нормальное сканирование. Серый этим пользуется, раскинув по всему берегу, насколько я понимаю, огромные и безграничные сети тоннелей. Да, иногда их засыпают от обстрелов, но и серые не спят. Их землеройки копают другие, и снова все у них в порядке. Таким образом, они могут быстро перебрасывать свои силы. Я это понял еще вчера, и потому особо не рвался в бой, а больше следил за обстановкой, конечно, с помощью мелкого. А вернувшись на корабль, я отплатил ему порции мороженки. Ведь когда мы только готовились к экспедиции, то был бланк которым я заполнял, что должно находиться в моих личных апартаментах. Да-да, абсолюты и другие сливки империи привыкли даже в дальние экспедиции ходить с комфортом. В общем, я там ничего не вносил, кроме одного предмета. И этим предметом стала новенькая суперсовременная машинка для мороженого. А Шнырька был счастлив и сейчас с радостью работал для меня. В общем, как и сказал... Туннелей было много, и протяженность их тоже, ой-ой. А еще там были ниши, в которых стояли или сидели серые и другие твари из их роя. В один из таких туннелей я и проник. Как же они удивились, ведь они ожидали встретить тут гостей. Почему гостей? Я был не один. Вместо со мной было множество разных тварей. В первую очередь я туда закинул веселых скалопендр с очень прочными телами и конечностями голубого цвета. Хотя их и было около сотни, но на этом я не остановился. Подождал, пока они продвинутся, как можно дальше, убивая всех на своем пути, и закинул туда еще сотни четыре кротов. Их популяция у меня нехило так пополнилась за последние недели. Как я понял, Один нашел разлом, в котором их было очень много. И хотя зима для них очень хреновое время для существования, Но я же их не переселял. Больше десяти часов им жить не нужно. Зато убивать они смогут. Помимо них были волки, медведи, кабаны и прочая живность. Не жалел я в этот раз своих сил и теперь мог наблюдать, как происходит эта бойня. Серые сразу сполошились, но мне только это и было нужно. Когда прибыли изрыгатели, то были неприятно удивлены. Стоило одному из них появиться, как ему тут же порвали пасть. Воющие балдаоги не любили шутить. Они убивали своего врага сразу. Сами они были похожи на троллей, которые превратились в гору. Их рост был больше шести метров, а силы немерено. У каждого места выхода червей они их уже ждали. «Крошиво, шука!» — оценил мою тактику Шнырка. «Еще бы!» — заржал я, глядя на это избиение. Еще вчера я понял одну важную вещь. Серые сами не могут нормально обмениваться информацией на большие расстояния. Они только понимают, где умирают их слуги и отправляют туда подмогу. В прошлой вылазке я не мог начать действовать в полную силу, но теперь мне это позволительно. Еще одна из причин, почему я отправился ночью, это густой и холодный туман, который окутал все побережье Арктики я знал о том что ночью люди не могут нормально мониторить здесь обстановку а когда сообщили о грядущей буре то понял что это мой шанс ну что крикнул я я пришел и где вы я знаю что это не все что вы можете показать давайте как вчера заставьте меня убегать я жду пафосно звучит но мне плевать вчера они меня реально вывели из себя больше всего я не люблю провальные задания это было именно таким Ведь нам пришлось отступить. И дело даже не в самооценке, а в том, что дома у меня полно дел. Меня ждут жены и озорной сунишка. А эта экспедиция такими темпами будет длиться еще не один месяц. Такое позволить я себе не могу. А потому Сандер вступает в дело на полной мощности. «Былась, старая ты развалина! Покажи этим серым, кто здесь главный!» С этими словами я улыбнулся и призвал существо, которое находилось в моем океане душ, на потом, очень на потом. ледной изувер был рад, что я, наконец, отпустил его душу, и при этом невероятно голоден. Линкор венценосный, побережье Арктики. Пушкин не мог себе представить, чтобы кто-то еще вел себя с ним так, как Галактионов. Хотя и должен был признаться в душе, что все его поступки только на первый взгляд кажутся глупыми. Давно уже из личного дела Александра была убрана пометка «глуп и импульсивен». Когда раз за разом глупость приводит к победе, то это уже холодный расчет. Он предполагал, что Галактионов знает, что делает, но все равно на душе остался осадок и даже хотел потом поговорить с ним. А так было ровно до того момента, пока он не вышел на палубу корабля, чтобы взглянуть на окружающую обстановку. Обстановка была веселой. Буря сейчас в самом разгаре, и даже корабельные пушки не могли толком вести обстрел, хотя они и были сконструированы и изготовлены как раз для таких случаев. Но это не означает, что продумано все. Он мог даже слышать, как стонет металл от сумасшедших нагрузок. Буря не щадила никого и ничего. Даже такие хорошие корабли могут прослужить не больше двух лет, находясь здесь. — а затем идут на доковый ремонт, что сильно бьет по карманам империи. Однако разговора не будет. В какой-то момент Пушкин остановился и задумался. Мужчина начал вспоминать, как он вел себя в таком молодом возрасте и подумал, вероятно, это проклятие всех сильных личностей или их специальный экзамен на право жить. Если не справишься, значит, умрёшь. Сегодня была необычная буря, и он это прекрасно понимал хотя его сила и позволяла видеть сквозь бурю, но не эту. Слишком большой была плотность, словно он смотрит в молоко. А если говорить еще точнее, то буря имела не только белые цвета. То тут, то там виднелись синие вспышки такой мощности, что даже магический фон этого явления под названием «буря» не мог заглушить их. Он знал, кто там резвится, и только жалел, что не мог сейчас к нему присоединиться. Ведь он может оставить ненадолго всех и уйти, но чувство долго не позволяло ему так поступить. С другой стороны, Галактионов явно не хотел, чтобы шли за ним. Но интерес старого человека был велик. Особенно, когда до него начали доноситься вои, рычания и остальные непонятные звуки. А ведь днем таких звуков не было. Значит, Галактионов смог разозлить врага и выманить еще больше силы из логова. «Да полевать! вдруг подумал Пушкин. Он сказал, не идти за ним, а не смотреть. Вдох, выдох. Сила, которая берет свое начало из очень древних и опасных времен, начинает наполнять его тело до предела. И даже так. Его источник может больше выдать, чем вместить тело. Но потому пустым никогда не останется. Абсолют решил убить одним муховодом двух зайцев. Одним — убрать бурю, чтобы помочь Галактиону хотя бы на два часа, а вторым — посмотреть. Что же там парень такое делает? Увидит только он, и потому не опасался за последствия. А если Александр вдруг обидится на такой ход, то Пушкин поделится с ним своими секретами. Правда, если это будет того стоить. А человека, его силой и дара... Есть очень интересные истории, которые будет очень интересно послушать Александру. Например, почему так вышло, что его род смогли уничтожить? Правда, он не хотел быть первым, кто такое ему сообщит. Когда силы скопилось достаточно много, она уплотнилась, и Абсолют стал перекачивать ее в руки. Он стоял сейчас, как маленький атомный реактор, настолько сильный свет исходил из него. Сейчас он мог даже оттолкнуться от корабля и легко приземлиться где-то в Арктике, даже немного дальше, чем берег. Но так поступать он не будет. Не ломать же имперский корабль. Руки стали ныть, и он понял, что пора. И снова вдох-выдох, и... Волненосный хлопок ладонями направленный в сторону берега. Раздался звук, словно у целой планеты лопнула струна, и звуковая волна пронеслась к берегу, поднимая высокую шестиметровую волну. «Сегодня утонет множество серых, если они там будут», — подумал Пушкин. И стал смотреть, что будет дальше. При этом его глаза были тоже напитаны под завязку, чтобы ничего не пропустить. Когда звуковая волна дошла до берега и врубилась в бурю, то воздух стал трещать от встречи двух сил, но его творение было сильнее и стало выдавливать бурю. Чего он не мог ожидать, так это мощности бури. Он должен был убрать ее полностью, она только немного стихла. Такими темпами многого он не увидит. Придется повторить этот трюк, хоть и дорого ему это обойдется. Пушкин увидел первых серых, у которых головы лопнули от звуковой атаки, Настолько она была сильной и секретной. Так что с Александром они сейчас на равных. Его волна проложила себе путь, но это не устраивало мужчину, и он след за ней запустил еще одну. Уж слишком интересные звуки оттуда исходили. Вторая волна вместе с первой смогли изменить ситуацию сил и откинуть достаточно далеко бурю. И перед Пушкиным открылась местность, которую он так сильно хотел увидеть. Пушкин не мог точно сказать, сколько он прошел сражений и сколько на его памяти было закрыто разломов, в которых он принимал участие. А если однажды придется пересмотреть фотографии всех, кого он убил, то... Это займет больше времени, чем может показаться на первый взгляд, даже если смотреть беглым взглядом. Но то, что он увидел там, это сложно было описать словами, и опытный воин такого раньше не встречал. Никогда и от этого он даже задержал дыхание и забыл, как моргать. Серых было столько, что казалось, вся земля устлана ими. И далеко не все были обычными, некоторых из их роя он никогда не видел. Галактионов там тоже был, и хотя, по логике, у него не было шансов, но он был целый. И, судя по улыбке, вполне здоровый. Стоит себе на плече у здорового снеговика который имеет формы, словно сбежал из злой сказки психически больного человека со всем списком шизофренических расстройств. Галактионов, кажется, улыбался, а его снеговик без остановки пожирал ледяными сосульками, которые были у него вместо зубов, серых. Как легко он передвигается, словно скользит, и тут же хватает своими лапами за льда здоровенного серого жука и начинает жрать его, как пирог. Дышать. «Он забыл дышать», — осознал мужчина и шумно выдохнул. Им зря. Так ему показалось на тот момент. Ведь стоило ему это сделать, как случилось нечто странное. Галактионов в тот же миг развернулся и, казалось, посмотрел ему прямо в глаза. Но это ведь нереально. У него точно не может быть столько сил, чтобы так усилить свое зрение. Однако парень улыбнулся и прислонил палец к губам, показывая знак тишины. Пушкин серьезно ему кивнул. А затем увидел, как Александр хлопнул ладонью по голове снеговика чего тут вздрогнул? Такой силы был удар. Это послужило сигналом к атаке. Без земли стали вырываться ледяные сосульки, насаживая на себя серых. «Удивительно», — подумал Пушкин. «Вот они, древние секреты рода Галактионовых. Теперь понятно, почему парень так настойчиво ищет свое наследие. Явно не все склады и арсеналы смогли вычислить захватчики». Давно он не видел таких удивительных порождений больной фантазии, с тех времен, как галтеоны упали. Атака Снеговика была эпической и убила многих, но это был не конец, хотя казалось, куда еще лучше. Эти самые сосульки стали вдруг двигаться не быстро, до такой степени, что серые теперь оказались в бесконечной мясорубке. Пушкин старался ничего не пропустить, И все запомнить, вот только Александр был другого мнения. Он еще раз посмотрел на него, а затем поднял правую руку и щелкнул пальцами. Обычный щелчок, от которого пошла волна энергии и все. Буря стала возвращаться назад и заполнила собой все вокруг, что удалось ненадолго отвоевать у нее Пушкину. Снова кругом белая мгла. Но Александр Сергеевич не спешил уходить. Ему хотелось понять, что он сегодня вообще увидел. Значит, звук. Теперь понятно, почему Пушкин считается одним из сильнейших и почему любит работать в одиночку. Также я знаю уже, почему так мало есть видео с его участием, где он сражается. Всегда смотрел и понимал, мощи у него много, но ничего особенного не видел. А оно вон что оказывается — звук. И это его способность храниться в строжайшей тайне. Иначе империю станут бояться еще сильнее. Встречал я в жизни таких магов, которые работали со звуком. Магадарий Тардоскопий был одним из сильнейших. Однажды он приказал вражеской армии умереть, и они все его послушались. Но это был величайший уровень для этого дара и магической школы. Куда проще взорвать мозги своим голосом или материализовать звук, переведя его в материю. Та волна была интересной. Если бы он был сильнее меня, мог и ранить. Но, увы... А может, он понимал это и потому не добавил больше своей мощи. «Не спать! Я нахрена тебя призвал? Уничтожить его!» — заорал я на изувера, который сейчас жрал червя. «Давай заколбасим вон ту мелкую жуть!» Тут реально на подлете мелкая жуть. Не такая большая, которую я уничтожил раньше, но тоже опасная. Кажется, серые начинают бросать, как говорится, свои последние резервы, а изувер их тут жрёт. Мой приказ был для него законом, и он поспешил его выполнить. Из его пасти вылетели тысячи сосулек. Вначале они ничего не могли ей сделать, но на втором залпе уже пробили оболочку у твари и жуть умерла. Интересно, а как там дела у Бордена? Может, встречу его, если тот еще не умер? Не знаю, почему я вспомнил про него. Ведь мне нужно думать о том, что извер скоро закончится. У меня не хватает еще энергии, чтобы призвать его на весь день. Кстати, может показаться, что такой питомец невероятно силен, и может победить целую армию. И, наверное, это так, но только в том случае, если воздух будет магически токсичен, как в случае с бурей, чтобы он питался от него и вокруг должно быть полно снега. В пустыне же он сразу умрет, как только там появится, и станет мокрым пятном. Но для пустыни у меня есть пустынный зувер. Жаль, морских не существует, и небесных. С другой стороны, существуют земляне, но они настолько слабые и добрые, что мы их даже не убиваем. Может, и те были бы добрыми. Ладно, не о том думаю. Шандр! Шабаки! Появился Шнырка на моем плече и указал мне в ту сторону, откуда идет враг. Спасибо, что сказал, погладил я мелкого. Не думал, что он будет таким медленным. Шнырка еще часа два назад показал мне, кто к нам идет. Я был к этому готов. Реально готов, но суровая правда оказалась страшнее, чем я мог предугадать. Серый исполин. Это строение, которое сделано из живых материалов. Но на жуть совсем не похоже. Исполин был крепче раз в пять, и не было внутри него живых существ, по крайней мере, в таком маленьком. И что было, так это много оружия и материнское ядро, которое и питало всю эту махину. Говоря махину, я не преувеличиваю. Его размер примерно как небольшой замок, и он умеет расти. Это что? Они уже успели вырастить его здесь? Кто бы мог подумать? Точно не я. Трудность производства этой твари состоит в том, что его не перетащить из другого мира, а растить нужно именно здесь, чтобы он привыкал к магическому фону мира, в котором будет жить и которым будет питаться. Так вот, я был готов. И мой изувер тоже. Но Исполин был слишком медлителен. Изувер исчезнет через минут двадцать, а Исполину еще и те часа три. И только два варианта у меня есть — остаться и попытаться его уничтожить или все-таки сбежать снова. Но в этот раз побег будет настоящим. Всему флоту придется отступить и по возможности попытаться выстрелить из безопасного места по Исполину. Но я не думаю, что это получится. Исполин ответит. И ответит сильно. Его лазерные живые установки стреляют на очень приличную дистанцию. Правда, даже если я сбегу, то все равно буду собой гордиться. Серые так беспощадно пытаются не дать высадиться сюда людям, что я расценил это как страх. Они понимают, что не готовы еще на несколько десятилетий сражений. В той битве, когда они смогли выбить людей, было потеряно слишком много старых серых и большое количество остальных сил. Даже серый король и тот пал. Сейчас мне все попадаются молодые серые, которые совсем, как говорится, зеленые и слабые. А потому я радовался. Сильно радовался, что смогу воспользоваться их глупостью, еще больше уменьшить число врагов. Они не думали, что произойдет такая резкая и быстрая потеря самых боеспособных индивидов, и перекидывали подкрепление как раньше, постепенно, что было их ошибкой. Зверь смог набрать массу, впитав в себя снег и кровь серых. А еще буря тоже пострадала, и теперь едва прикрывает меня. Когда пропадет полностью, то мне придется работать руками, чтобы не палиться. Думаю, если я постою здесь еще два дня, то когда сюда вернутся люди, они будут удивлены, насколько слабыми стали серые. Молодняку нужно некоторое время, чтобы набраться сил, и его можно просто им не дать. В итоге время вышло, и Исполин так и не появился. Слишком медленно он передвигался на своих высоких манипуляторах. Кстати, таких я еще не видел. У него ноги были совсем другими, не тонкими, как у пауков, а скорее широкими, с плоскими ступнями, чтобы не проваливаться в снег. Так что он мог бы и побыстрее передвигаться. Но это уже не важно. Я не знал, что толком делать. Светлеет, и буря проходит. А еще и зувера нет. Хотя и серых практически тоже. Я последних хожу и добиваю. Но скоро тут будет сильный враг. И мне нужно решать, что с ним делать. Может, стоит позвать Пушкина? Но, зная его, он не пойдет вот так с нахрапа. Слишком осторожный и не любит действовать без подготовки. Прошел еще час, и я уже спокойно сидел на берегу и смотрел на поле боя. Меня тоже было хорошо видно с корабля, и я заметил, как на палубе стоит злющая Хельга, так как поняла, где я был всю эту ночь, а ее с собой не позвал. Алексеев, Пушкин и Доброхотов стояли рядом, скорее задумчивые, видимо, размышляя, почему я не возвращаюсь. А я на самом деле жду. Чего жду? Ну, примерно час назад я отправил Шнерку в путешествие, вот и жду. Но сейчас отлетел достаточно далеко на Грифоне, которого я призвал, и там уже должна ловить связь. Все, что ему нужно сделать, — это отправить одно сообщение, и тогда будет весело. Очень весело, но не мне. Сегодня Галактионов лишится еще одного козыря в рукаве, и это прискорбно. Но с другой стороны, после Исполина я уже не знаю, что они смогут еще послать. Хельга. Мать ей постоянно твердила, что настоящая принцесса всегда держит свои эмоции под контролем, и она была с ней согласна. Девушка всегда старалась походить на свою мать и слушала ее, однако она отлично запомнила, в каком бешенстве была мама, когда отец пошутил однажды что-то про ее макияж. Эту фурию было не остановить, и ни о каком контроле там тоже не было речи. Вот и сейчас Хельга была в похожем состоянии, когда сегодня ночью она набралась смелости или просто поверила в себя и пошла к Саше в каюту, чтобы поговорить. Ей просто хотелось общения, ведь они так давно не виделись. А оказалось, что он пропал. И Пушкин сказал ей причину, когда она подошла к нему, дабы сообщить о пропаже. Александр просто взял и ушел, даже никому не сказал, и пошел делать самую тяжелую работу в одиночку, а ведь можно было взять ее с собой. Зима, это ведь ее стихия. Она в Арктике не боится даже бурь и могла бы быть полезной. От таких мыслей тело девушки начало дрожать от ярости, и всем людям вокруг стало очень прохладно. Александр Сергеевич положил руку на ее плечо, дабы успокоить, но резко отдернул ее от холода. «Простите, это сейчас пройдет», — извинилась она. «Понимаю тебя, девочка», — усмехнулся он. «Я тоже не понимаю иногда этого молодого человека, как и сейчас». Почему он не возвращается?» Шло время, а Александр просто сидел и медитировал. Может, он ранен и, или ему плохо? Почему никто не хочет ему помочь? Тоже было для нее загадкой. Даже его друг Андросов только и может что повторять. Саня знает, что делает. Этот теперь тоже ее бесит. Нельзя так поступать. Неужели за то время, пока они не виделись, он стал настолько сильнее, что вечно осторожный Андрей Андросов Стал верить ему. Непонятно и странно. Когда прошло еще немного времени и ничего не поменялось, то терпение у Хельги лопнуло, и она сообщила, что отправляется туда одна и вернет его. Но перед этим спросит с него за все. Вот только она даже не успела начать спорить с людьми, как раздались громкие крики. «Новый враг на двенадцать! Приготовить орудие!» А за криками раздался сигнал тревоги. Хельга нахмурилась и посмотрела в сторону, где все увидели врага. Но сама ничего не заметила. Сначала не заметила. А вот когда из тумана все же кто-то появился, то пожалела, что заметила. «Это что, ходячий замок?» — радостно воскликнул Алексеев. «Блин, я хочу себе такой. Тогда я смогу не ездить в гости, а ходить». Э, сможешь», — мыкнул Доброходов. Но если заключим союз, я могу тебе подарить настоящий замок. штат, в котором жили герцоги или лучшие императоры. Тишина!» А это уже был Пушкин, который тихо офигевал от того, что происходит. «Вот и причина, почему Галактионов не ушел. Он ждал его». На сердце у Хельги была печаль. Она знала, что говорить людей и оказать помощь Саше будет трудно. А потому она уже была готова прыгнуть за борт и попытаться добраться туда вплавь. Вот только не успела. Изходящего замка, вылетел здоровенный луч, который прорезал часть суши и ушел в море совсем недалеко от одного из кораблей, отчего его начало сносить в сторону из-за поднявшихся огромных волн. Мощность атаки не была секретом для всех, и осознание, какой силы перед ними враг, пришло быстро. «Твою мать!» — выругался всегда культурный Пушкин, а затем взял специальную рацию, которая работала очень недолго, но зато без помех. «Слушай мой приказ. Я, Александр Сергеевич Пушкин, приказываю всему арктическому флоту отступить». «Отступить?» — не смог промолчать Андросов. «Мы не можем. Можем», — грустная улыбка появилась на лице у мужчины. «А теперь вы, Максимилиан, я снимаю с себя звание командира экспедиции и назначаю тебя». «Меня?» — переспросил тот. «Верно. Вы уходите, а я остаюсь». — Пойду и помогу одному очень смелому и самонадеянному молодому человеку. — Я не уйду! — в один голос сказали все, кто находились рядом. — Да ну! — снова усмешка. — Это приказ! Это было больно, но Хельга знала, что нарушит его. Даже если это потом и аукнется ей в будущем. Дорога на серьезные задания будет навсегда закрыта. Тем временем Пушкин стал снимать с себя свой мундир и готовиться немного поплавать. «Смотрите!» — указал пальцем в сторону замка Андросов. Тот подготавливал новые атаки, и примерно 12 лучей ударили во все стороны. Трудно передать словами, насколько сильно повезло двум кораблям, мимо которых он промазал совсем слегка. Но они знали, что когда он подойдет, то уже точно не промажет. Скорее всего, это случилось благодаря кривому рельефу. Стрелять на ходу не так уж и удобно. «Выходите все!» — еще громче отдал свой приказ Пушкин. «Эм, а с ты тут указываешь нам?» Вдруг смог удивить всех доброхотов. Даже Пушкин приподнял одну бровь. «Тебе не кажется, что я здесь теперь главный, и приказы тоже отдаю я?» Теперь Хельга поняла, почему он так себя ведет. «И мой приказ другой. Мы идем на помощь!» «Смотрите!» — снова крикнул Андросов. «Что еще? повернулись все к нему и взглянули, куда он указывал. В этот раз он указывал на Галактионова, который врубил на полную свою ауру... И хоть это выглядело угрожающе, но против размеров замка так не казалось. Всего лишь один маленький человек против такой махины, которая может раздавить их корабль одной ногой. «Этот берег будет потерян, если он там останется», — выдал Алексеев. «Придется разрабатывать другое, это месяцы». Кельга об этом вообще не думала. Она старевое следила за Галактионовым. Прошло совсем мало времени, как он закончил все свои приготовления. Кажется, он решил скопировать этот замок и тоже выстрелил в него лучом из своих рук, только тот был намного меньшего размера. «Что это?» — спросил Доброхотов. «Я не вижу, чтобы он нанес хоть какой-то ран. И правда, луч из рук Саши исходил, а вот замок как двигался, так и продолжал это делать, словно он просто-напросто решил его подсветить. Так длилось минут двадцать, а еще столько же выстрелов замка. А их команда, кстати, почти добралась до берега. Все единогласно решили идти ему на помощь, кроме команды корабля. Но у них никто не спрашивал. Может, тоже были не против. «Чёрт! Не успеваем! Замок уже совсем рядом!» — сказал Андросов, явно нервничая. «Стоп! А это что?» В этот раз он не указал пальцем, а просто смотрел вниз. Всю водную гладь закрыла какая-то тень. Но ведь это не затмение. И было еще утро. И тогда все взглянули на небо. «Да сколько можно, долбаный галактионов!» заорал Доброхотов. «Откуда он это все берет? Что не так с ним?» Там действительно было на что посмотреть. Хельга видела в своей жизни большие дирижабли, но таких никогда. Этот был раз в шесть, а может и десять, больше самого огромного дирижабля, и вообще непонятно, как он держался в небесах. А самое уникальное — на нем был герб рода Галактионовых. Заметили его не только они, но и замок, который тот же дал два залпа и все мысленно распрощались с Дирижаблем. Но случилось чудо, которое так любит преследовать Сашу. Дирижабль выдержал и продолжил свое движение. «М -м, мне кажется, или только что у нас появились шансы», вдруг мкнул Алексеев. «Все и правда вдруг поверили в это. И верили долго, ровно до тех пор, пока не задались другим вопросом, почему он так долго летит и не стреляет. Как думаете, он или нет?» не выдержал Алексеев и задал свой вопрос. «Он? Точно нет. На его борту нет пушек», — раздался голос за их спинами, и Хельга знала, кому он принадлежит. Обернувшись, увидела, что там стоит Галтионов и улыбается. «Нет пушек? А нахрена он тогда нам нужен?» — спросил Доброхотов. «Сейчас увидишь?» Хельга тоже не понимала, зачем нужен такой дирижабль, но когда тот стал заваливаться вниз, то еще и другие вопросы появились. Однако заваливался он на замок, и это неплохо. «Может, хоть взорвется?» Мыкнул Доброхотов. «На — Нам пора валить отсюда, если получится. — Думаю, взорвётся, — как-то хитро ответил Галактионов и указал на него пальцем. — Смотри. Это была ловушка, как оказалось позже. Ведь дирижабль реально взорвался, не очень сильно, чуть-чуть. Так что все, кто следил за взрывом, на минут двадцать потеряли зрение, а их корабль ударной волной унесло далеко отсюда. — Хорошая вещь, — нужно будет сказать Кренделю, чтобы я сделал ещё... Кельга услышала слова Александра, прежде чем оглохла.